Кроме общего чувства отчуждения от всех людей, Наташа в это время испытывала особенное чувство отчуждения от лиц своей семьи. Все свои – отец, мать, Соня – были ей так близки, привычны, так будничны, что все их слова, чувства казались ей оскорблением того мира, в котором она жила последнее время. И она не только была равнодушна, но враждебно смотрела на них. Она слышала слова Дуняши о Петре Ильиче о несчастье, но не поняла их. Какое там у них несчастье? Какое может быть несчастье? У них все свое старое привычное и покойное. Мысленно сказала себе Наташа. Когда она вошла в залу, Отец быстро выходил из комнаты графини. Лицо его было сморщено и мокро от слез. Он, видимо, выбежал из той комнаты, чтобы дать волю давившим его рыданиям. Увидав Наташу, он отчаянно взмахнул руками и разразился болезненно-судорожными всхлипываниями, исказившими его круглое мягкое лицо. «Пе... — Петя, поди... «Поди!» — она она зовет. И он, рыдая, как дитя, быстро семеня ослабевшими ногами подошел к стулу и упал почти на него, закрыв лицо руками. Вдруг, как электрический ток пробежал по всему существу Наташи. Что-то страшно больно ударило ее в сердце. Она почувствовала страшную боль, ей показалось что что-то отрывается в ней, и что она умирает. Но вслед за болью она почувствовала мгновенно освобождение от запрета жизни, лежавшего на ней. Увидав отца и услыхав из-за двери страшный, грубый крик матери, она мгновенно забыла себя и свое горе. Она подбежала к отцу, но он, бессильно махая рукой, указывал на дверь матери. Княжна Марья, бледная, с дрожащей нижней челюстью, вышла из звери и взяла Наташу за руку, говоря ей что-то. Наташа не видела, не слышала ее. Она быстрыми шагами вошла в дверь, остановилась на мгновение, как бы в борьбе с самой собой, и подбежала к матери. Графиня лежала на кресле, странно неловко вытягиваясь, и билась головой об стену. Соня и девушки держали ее за руки. «Наташу! Наташу!» — кричала графиня. «Неправда! Неправда! Он лжет!» «Наташу!» — кричала она, отталкивая от себя окружающих. «Пойдите прочь все!» Неправда, убили. Ха-ха-ха-ха. Неправда. Наташа стала коленом на кресло, Нагнулась над матерью, обняла ее, С неожиданной силой подняла, повернула к себе ее лицо И прижалась к ней. Маменька, голубчик. «Я тут, друг мой!» — маменька шептала она ей, не замолкая ни на секунду. Она не выпускала матери, нежно боролась с ней, требовала подушки, воды, расстегивала и разрывала платье на матери. «Друг мой, голубушка!» Маменька, душенька, не переставая, шептала она, целуя ее голову, руки, лицо, и чувствуя, как неудержимо ручьями, щекочая ей нос и щеки, текли ее слезы. Графеня сжала руку дочери, закрыла глаза и затихла на мгновение. Вдруг она с непривычной быстротой поднялась, бессмысленно оглянулась, и, увидав Наташу, стала из всех сил сжимать ее голову. Потом она повернула к себе ее морщившееся от боли лицо и долго вглядывалась в него. «Наташа, ты меня любишь», — сказала она тихим, доверчивым шепотом. «Наташа, ты не обманешь меня?» «Ты мне скажешь всю правду!» Наташа смотрела на нее налитыми слезами глазами, и в лице ее была только мольба о прощении и любви. «Друг мой, маменька!» — повторила она, напрягая все силы своей любви на то, чтобы как-нибудь снять с нее на себя излишек давившего ее горя. И опять в бессильной борьбе с действительностью мать, отказываясь верить в то, что она могла жить, когда был убит цветущей жизнью ее любимый мальчик, спасалась от действительности в мире безумия. Наташа не помнила, как прошел этот день. Ночь, следующий день, следующая ночь, она не спала и не отходила от матери. Любовь Наташи, упорная и терпеливая, не как объяснение, не как утешение, а как призыв к жизни, всякую секунду, как будто со всех сторон, обнимала графиню. На третью ночь... Графиня затихла на несколько минут, и Наташа закрыла глаза, облокотив голову на ручку кресла. Кровать скрипнула, Наташа открыла глаза. Графиня сидела на кровати и тихо говорила. «Как я рада, что ты приехал. Ты устал. Хочешь чаю?» Наташа подошла к ней. — Ты похорошел и возмужал, — продолжала графиня, взяв дочь за руку. — Маменька, что вы говорите? — Наташа, его нет. — Нет больше. И, обняв дочь, в первый раз графиня начала плакать.